Глава 17 Фиби. 8 июня. Наши дни. Дверь квартиры Эви была взломана. Деревянная рама расщепилась, как будто по ней били тараном. Фиби набрала в грудь воздуха, кончиками пальцев толкнула дверь и увидела темную лестницу. Она нащупала выключатель и попробовала включить свет, но ничего не произошло. Фиби вышла на улицу, вернулась к старенькому Меркурию и достала из багажника тяжелый металлический фонарь Маглайт. Сэм положил его туда вместе с инструментами, сигнальными ракетами и серебристым одеялом из спасательного комплекта. Сэм считал, что нужно быть готовыми ко всему. «Если бы ты была рядом, все было бы гораздо проще», – пробормотала Фиби. Если потом она узнает, что он накачивался пивом после работы, пока она рисковала жизнью, она убьет его. «Ну вот, теперь я готова». Держа фонарь обеими руками, как оружие, она спустилась по лестнице в темную пещеру, которую Эви называла своей квартирой. Эви не преувеличивала. Квартира была разгромлена. Здесь явно побывали те же самые специалисты по дизайну интерьера, которые недавно посетили их дом. Фиби пронзила ужасная мысль. Неужели они с Сэмом привели их сюда? Что если в субботу вечером за ними следили от самого дома? Как бы они ни попали сюда, сцена выглядела хорошо знакомой. Стули были опрокинуты, обшивка разрезана, набивка разбросана вокруг. Телевизор был разбит, книги и бумаги валялись повсюду. Фиби нашла другой выключатель и попробовала включить его. Снова никакого результата. «Эви!» – дрожащим шепотом позвала она. «Вы здесь?» Ни звука. Может быть, ее не услышали? Но тут наверху раздался мощный рев. Фиби схватила фонарь, как бейсбольную биту, и присела, готовая к отражению атаки. Но это был лишь шум воды. Кто-то наверху спустил сливной бачок в туалете. Фиби облегченно рассмеялась, чтобы подбодрить себя. Держа фонарь перед собой, она пошла на кухню, где битые тарелки и бокалы усеивали растрескавшийся линолеум. Потом Фиби двинулась по коридору. Слева находилась ванная. Душевой занавес был сорван с петель, зеркало медицинского шкафчика разбито. Похоже, справа находилась спальня Эвис при открытой дверью. Дверь была измазана красной краской, определенно не кровью, заверила себя Фиби. Символ был грубым, нарисованным в спешке, но секунду спустя она узнала его – тот самый символ, который Сэм обнаружил в их автомобиле, когда они выбрались из леса. «Тейла», – прошептал Сэм, король фей. Фиби затаила дыхание и осторожно открыла дверь пошире, прижавшись к косяку и направляя луч фонаря, как ствол пистолета, которого у нее, к сожалению, не было. Что она ожидала увидеть фею, если это день-день, то она справится. Но ублюдки, которые стояли за этим разгромом, были куда опаснее впрочем, Фиби не видела движения и не замечала признаков жизни, человеческой или любой другой. Матрас был перевернут и выпотрошен. Перья из подушки усеивали пол, как пушистый рождественский снег. Книги и журналы были разбросаны вместе с одеждой. Небольшой секретер опустел, все ящики вытащили и разломали на бесполезные щепки. Раздвижная дверь стенного шкафа была закрыта, и за ней Фиби услышала слабый стук, потом шелест. Она застыла, прислушиваясь. Мысли обратились к звукам, которые она слышала по ночам в детстве, к постукиванию и скребущим шорохом под кроватью. Она прятала голову под подушку и изо всех сил старалась убедить себя, что это игра воображения». В конце концов, ей начинало не хватать воздуха, и она поднимала подушку, внушая себе, что нужно держать глаза закрытыми. Но каждый раз она открывала глаза и смотрела. И он всегда был там. Стоял в ногах ее кровати. Из шкафа Эви донесся еще один приглушенный стук. На лбу Фиби выступили капельки холодного пота. Раньше она думала, что во всем виновата ее мать. Что он приходит только в дома, где пьяные матери не присматривают за своими дочками и не заботятся о них. Что, возможно, он на самом деле охотится за ее матерью и дожидается, пока Фиби заснет, чтобы завершить дело. Она внушала себе, что у нее слишком буйное воображение. Возможно, она сходит с ума. Однажды мать допилась до такого состояния, что ей повсюду мерещились тараканы. Наверное, с Фиби происходит то же самое. Но она знала, что это неправда. А что она может подумать теперь, в 35 лет? Теперь, когда стоило бы знать побольше? Из шкафа послышался очередной глухой стук, и в животе у Фиби похолодело. — Ты слишком взрослая для привидений, — сказала она себе. Потом подняла фонарик, сосчитала до трех и резко открыла дверь шкафа. Эви была там. Она скорчилась в углу среди разрозненных предметов одежды, одетая только в лифчик и трусики. На ее шее по-прежнему висела серебряная цепочка со старым ключом. Губы Эви дрожали, узкое лицо покраснело и было мокрым от слез. Левый глаз почти заплыл. Она держала в руках маленький пистолет, направленный прямо в грудь Фиби. Фиби убрала свет с лица Эви и посветила на собственное лицо. «Эви!» – сказала она так спокойно, как только могла. «Это я, Фиби. Я пришла помочь. Опустите пистолет!» В ответном взгляде не было ни облегчения, ни узнавания. Пистолет оставался нацеленным на Фиби, но рука, державшая оружие, сильно дрожала. Фиби облизнула губы и глубоко вздохнула. Если сейчас Эви застрелит ее, пусть даже случайно, то убьет сразу двух человек. О чем она думала, приехав сюда? Она подвергла опасности не только свою жизнь. Какая будущая мать может сделать такой выбор?» «Они пришли», – жалобно сказала Эви. «Они сказали, что вернутся». «Тогда нам лучше сматываться отсюда», – прошептала Фиби. «Я собираюсь отвезти вас в надежное место. Только нужно опустить пистолет и одеться. Тогда все будет хорошо». Медленно, почти неохотно, Эви опустила пистолет. Скорчившись на полу шкафа в одном белье, она выглядела сломанной. Кости и сухожилия выпирали наружу, делая ее больше похожей на куклу, чем на человека из плоти и крови. Фиби протянула руку. «Держу». Сказала она, помогая Эви подняться на ноги. «Теперь все будет в порядке». «Где ты была?» Возмущенно спросил Сэм. Потом он увидел свою кузину. «Эви, что за чертовщина?» «Разве ты не прочитал мою записку?» Осведомилась Фиби, проходя мимо него на кухню за льдом. «Разве ты не слышал сообщения на автоответчике?» Она завернула лед в чистое полотенце. «Я не видел никакой записки», – ответил Сэм, – «и на автоответчике сообщений не было. Я пришел домой час назад, увидел на кухне пакеты и растаявшее мороженое, и мне стало тошно от беспокойства. Я пытался связаться с тобой по мобильному, но ты оставила свой телефон на кухне. Я позвонил всем нашим знакомым и уже собирался звонить в полицию». Фиби вернулась в гостиную. Она поискала записку, проверила автоответчик и обнаружила, что все сообщения стерты. «Не понимаю», — сказала она. «Тейла», — Эви горечу горечью покачала головой. «Это его работа». Разумеется, никто не мог проникнуть в дом, забрать ее записку и стереть сообщение. Должно быть, Фиби сама случайно стерла его. А записка... Черт, этому не было объяснения. Фиби прекрасно помнила, где оставила листок. «Думаю, тебе нужно начать сначала», — сказала Фиби, повернувшись к Эви. «Расскажи обо всем, что случилось. Но сперва...» Она передала полотенце со льдом. «Приложи это к глазу. Может быть, опухоль немного спадет». Фиби даже не пыталась поговорить с Эви о нападении на ее квартиру. Она прихватила несколько джинсов и футболок, после чего они убрались оттуда и выехали на шоссе. Эви ехала на заднем сиденье, скорчившись в позе эмбриона и натянув куртку на голову. Фиби слышала, как Эви снова и снова шепотом считает от ста до нуля. В зеркале заднего вида было видно, что Эви сотрясает дрожь. «Я была дома, Фу. Тихо сказала Эви, хлопнув себя по лбу той рукой, которая не прижимала полотенце со льдом к заплывшему глазу. «Вообще-то я всегда дома. Где еще я могла быть?» Ее по-прежнему трясло, но уже меньше. Она облизала обкусанные губы и осмотрела квартиру здоровым глазом. Ее взгляд остановился на аквариумах. «А это еще что?» – спросила Эви. «Лабораторные крысы». «Это зверинец Фиби», — объяснил Сэм. «Приют для убогих и заброшенных. Кусачий еж, одноглазая змея и парочка крыс, которых не любит никто, кроме Фиби». «Серьезно?» — Эви шагнула вперед. «Ты правда держишь ежа в квартире?» Фиби кивнула. «Потом я познакомлю тебя с ним. А пока расскажи, что произошло в твоей квартире». «Ладно». Яви опустилась на диван. «Я смотрела по телевизору какое-то тупое информационно-рекламное шоу. Знаешь, выполни нашу программу и похудей на 15 килограммов, обрети уверенность в себе и кучу мужиков, умоляющих о свидании. Я сидела в кресле и, должно быть, в какой-то момент отключилась. Когда я открыла глаза, вокруг была непроглядная темнота. Ни света, ни телевизора». А окна у меня всегда занавешены, так что дневной свет тоже не проникает внутрь. Фиби кивнула. Она помнила, как темно было в квартире со сломанными выключателями. И комната наполнилась людьми. Здоровый глаз Эви в панике распахнулся при этом воспоминаний. «Сколько их было?» – спросил Сэм. «Казалось, что не меньше десяти, но, скорее всего, там было трое или четверо». Они двигались очень быстро, неправдоподобно быстро, словно существа из иного мира. Фиби вспомнила, как быстро бежала старуха, сбрасывая года и одежды прямо на бегу. «И что?» – сказал Сэм. «Ты хочешь сказать, что у тебя порезвились феи?» «Нет», – ответила Эви, глядя на свои обкусанные ногти. «Это были не феи, но во всяком случае не такие, каких мы видели в детстве». Никаких мерцающих огоньков. Это были люди, и они были настроены решительно. Они выбили из меня дерьмо, прежде чем я успела встать. Я вырубилась после второго удара. Когда я пришла в себя, то по-прежнему сидела в кресле, но раздетая до белья. А они ушли все, кроме одного. Я слышала его голос, доносившийся с лестницы. «Мы еще вернемся», — сказал он, — Я хотела ответить, но, наверное, снова отключилась. Когда очнулась, позвонила вам. Потом вспомнила о пистолете, который держала в шкафу в левом зимнем сапоге. Я приобрела пистолет после гибели Элиота и хотела застрелиться. Но так и не собралась силами. Вот жалость, правда? При этих словах она посмотрела на Фиби. Фиби мотнула головой. Ей хотелось обнять Фиби, укачать ее, найти способ починить то, что было сломано. «Так или иначе?» Продолжала Эви, жуя ноготь и сплевывая на пол. «Я прокралась в шкаф, нашла пистолет там, где спрятала его, и закрылась изнутри. Я была слишком испугана, чтобы поступить иначе». «Ты видела кого-нибудь из нападавших?» – поинтересовался Сэм. «Нет, было темно. И повторяю, они двигались слишком быстро. Как думаешь, зачем они пришли?» – спросила Фиби. «Не знаю, но чтобы это ни было, они точно не нашли ничего ценного. Вот дерьмо!» Она отложила полотенце со льдом и посмотрела на Фиби глазами испуганного ребенка. «Что мне теперь делать? Ты останешься здесь с нами». — решила Фиби. — Будешь жить здесь столько, сколько понадобится, пока мы не доберемся до сути дела. Эви облегченно улыбнулась, и Фиби сжала ее руку, костлявую и холодную. — Должно быть, ты смертельно голодна, — сказала Фиби. — Сейчас я приготовлю нам ужин, а пока чувствую себя как дома. — О чем ты думала? — прошептал Сэм, подойдя к ней на кухне. Фиби наливала воду для спагетти. «Она не может оставаться здесь». Фиби не поверила своим ушам. Она поставила кастрюлю и включила горелку. «Это твоя кузина, Сэм. Ей некуда больше идти». «Но у нас нет места. Мы почти не знаем ее». Это был не тот Сэм, которого она знала. Тот Сэм был счастлив, когда старые друзья из колледжа, которых он не видел долгие годы, собирались у них». Фиби озадаченно взглянула на него. «Но Сэм...» «Она совершенно чокнутая», — сказал Сэм. Кто-то тихо кашлянул, и они повернулись к двери, где стояла Эви, опираясь о косяк. Ее костлявые плечи сгорбились, левый глаз распух и слезился. «Ты прав», — сквозь зубы обратилась она к Сэму. «Я уйду. Я могу позвонить маме. Возможно, она приедет и заберет меня». «Нет», – поспешно сказала Фиби. «Ты останешься с нами. Нам понадобится твоя помощь, чтобы разобраться в этом кошмаре. Ты была там, когда пропала Лиза». Она не хотела отпускать нить, которая тянулась в прошлое Сэма. Эви была единственной, кто мог иметь хоть какое-то представление о том, что на самом деле случилось с Лизой. И, по правде говоря, ей нравилась Эви. Фиби хотела поближе узнать ее, помочь». «У Эви больше никого не осталось, а Фиби слишком хорошо помнила, как это бывает. До Сэма у нее тоже никого не было, никого, кого стоило бы принимать в расчет». «Этот Тейлор думает, что мы как-то связаны, Эви», — продолжала Фиби. «У всех нас есть что-то, что он хочет получить. Нам нужно держаться вместе, если мы хотим выпутаться из положения». Она посмотрела на Сэма, но тот отвернулся, открыл холодильник, а потом захлопнул дверцу. «Ты забыла купить пиво», — сказал Сэм. «Пойду возьму немного». Он решительно вышел из кухни, не глядя ни на Фиби, ни на свою кузину. «Сэм!» — окликнула Фиби и услышала, как хлопнула входная дверь. Потом заработал двигатель автомобиля. «Вот сукин сын!» — пробормотала Фиби. Она не могла поверить, что Сэм ведет себя подобным образом. Не зная, что еще сделать, она вернулась к стрипне и взяла луковицу из корзинки, висевшей над раковиной. Раньше он никогда не вел себя так. Именно такого поведения она всегда ожидала от парней, с которыми встречалась раньше, от забулдык, чья концепция живого общения сводилась к вопросу о косяке с марихуаной перед тем, как завалиться в койку. «Мне надо было уйти», — сказала Эви. «Сэм явно не хотел видеть меня здесь». Фиби разрезала луковицу и покачала головой. «Он придет в себя. Прости, что он такой болван. Просто сейчас на него слишком много всего навалилось. Он плохо справляется с переменами. А в последние дни с нами много чего случилось». И все это даже без упоминания о беременности. «Что будет, когда она, наконец, расскажет ему?» Глаза заслезились, и Фиби вытерла слезы тыльной стороной ладони. Проклятие! Она не собиралась плакать. Она никогда не плакала перед другими людьми. Эви подошла ближе. «Раньше я любила готовить», — сказала она. «Когда мы с Элтоном...» Ее голос присекся. «Элтон? Кто такой Элтон? Должно быть, она разнервничалась», — подумала Фиби. «Ведь если это был ее любимый мужчина, она точно не забыла бы, что его зовут Элиот а не Элтон». «Мы с Сэмом не любим готовить», — призналась Фиби. «Обычно мы покупаем еду на вынос. Если ты будешь покупать продукты, я буду готовить. В Барлингтоне нет гастрономов с доставкой, поэтому я жила на одной пицце, но буду рада больше никогда не видеть коробку с пиццей». «Договорились». «Сказала Фиби». Эви потянулась к буханке белого хлеба на столешнице. Ее купила Фиби. Сэм ел только натуральный хлеб с пророщенной пшеницей. «Можно?» Фиби кивнула. Эви намазала маслом ломоть хлеба и посыпала сахаром. Такого лакомства Фиби не пробовала с раннего детства. «Хочешь?» С озорной улыбкой спросила Эви. «Ну, конечно». Это было так хорошо, что они съели по два куска.